Михаил Елизаров Сифилис Тихого нрава и покладистого характера секретарша Лариса Васильевна рассчитывала прожить долгую жизнь. Для этого она избегала всего короткого, носила только длинные платья, отпускала волосы и ногти, делала при ходьбе широкие шаги, читала многотомные эпопеи а встречающиеся в речи маленькие слова увеличивало ласкательными суффиксами. Однажды Лариса Васильевна поела постного борща и вспотела запахом фасоли. Она приняла душ, и у нее заболело горло. В зеркальце она увидела, что гланды облеплены коричневыми корками, полость рта воспалена, а основания десен тронуты язвочками, похожими на творожные крошки. Лариса Васильевна растолкла в стакане таблетку фуруцелина и приготовилась залить ее кипятком, но от полоска не отвлек телефон. — У тебя маяк ловится? — спрашивала подруга. — включая немедленно. Лариса Васильевна повертела колесико регулятора радиочастот. Из мембраны отошли влажные, обильные хрипы, и бодрый диктор сказал. «Обязаны помнить, какая бы ни сложилась ситуация, горе, радость, обида, вы не должны брать в рот. Ничто не может заставить вас изменить своему решению. Мы проводим наши беседы, чтобы навсегда избавить вас от этой пагубно-губной привычки. От вашей воли зависит благополучие в семье и на службе». — Итак, настроение у вас отличное, брать в рот вам противно. Слушайте и исполняйте, сверните газету в трубочку, поднесите ко рту. — Вас стошнило, вы здоровы. — Ты слышала, — перезвонила подруга, — чудовищная пошлость. — Не готовы залезть к нам в постель, — полусмеясь отвечала Лариса Васильевна.